Первую после ремонта тяжелую воду Вэморг дал в июне. За весь месяц удалось получить 199 килограммов тяжелой воды. Устройство обменного процесса, установленное на одной из ступеней электролиза, работало хорошо. Однако в июле выпуск упал до 141 килограмма. 24 июля американцы разбомбили фабрику синтетических удобрений в Геройе. А поскольку эта фабрика являлась основным потребителем водорода, поступавшего непосредственно из Веморка по трубопроводу, производство в Веморке пришлось резко снизить. Против этого категорически возражал немецкий рейс комиссар Восло. Он настаивал на том, чтобы завод в Веморке продолжал работать на полную мощность, выпуская излишний водород в атмосферу. Главный директор норвежской гидроэлектрической компании Пьярне Эриксен не побоялся отменить приказ о выпуске водорода в воздух. Он заявил, что предлагает правлению отказаться от производства тяжелой воды, которое уже навлекло на Вемарк два удара союзников. Несмотря на предупреждение немецких властей, Эриксен, угрожая своей отставкой, вынудил правление согласиться. Однако голосование не состоялось. Эриксена арестовали и увезли в Германию, где он до самого конца войны пробыл в лагере для военнопленных. Его арест объясняли противодействием немецким властям. Но, возможно, арестовали его по другому поводу. Как раз в те дни немцы хватали всех бывших офицеров норвежской армии. Причины противодействия норвежцев вполне понятны. Они видели, как после февральского нападения на Веморг немцы усиливали военные меры и сделали соответствующие выводы. Они видели колючую проволоку, минные поля, пулеметные гнезда вокруг Веморка, и их реакция на эти меры была вполне недвусмысленна. Почувствовав нарастающее сопротивление норвежцев, немецкие власти вынуждены были уступить. Они согласились поддерживать производство тяжелой воды на уровне, соответствующем нормальному производству аммиака. По мере усиления воздушных налетов на Германию, немецкие физики – испытывали все возрастающие трудности, не успевала какая-либо из групп подготовить эксперимент, как очередная бомбардировка уничтожала всю их работу. Не меньше времени теряли они во время перебазирования лабораторий, когда в Германии началось рассредоточение важных промышленных объектов. Множество трудностей в ту пору выпало на долю создателей ультрацентрифории. Вначале это были чисто технические трудности, то шестистористый Уран проникал через сочленение, то дважды взрывался ротор в макетном образце. Но вскоре к ним присоединились и военные трудности. В июле на Киль было совершено несколько рейдов королевской авиации. Город сильно пострадал, и лабораторию решили перевести во Фрейбург, в Южную Германию. Эвакуация отняла много времени. Автору изотопного шлюза. Доктору Багге пришлось испытать то же самое. Он все еще доводил свою опытную установку, испытывая ее на разделении изотопов серебра. Ему лишь предстояло столкнуться со многими трудностями, связанными с применением шестивтористого урана. 28 июня Багге получил, наконец, от химика-аналитика из Геттингена подтверждение, что в ничтожных количествах переработанного изотопным шлюзом серебра Концентрация легкого изотопа действительно возросла до 3-5%. Результат оказался даже лучше предсказанного теории. Фирме Бамак Мегуин был направлен заказ на изготовление нового опытного образца изотопного шлюза, который должен был отличаться от первого. Вместо молекулярного пучка испаренного серебра в нем предполагалось использовать газообразные химические соединения. Конструирование новой установки началось с 5 августа. В помощь Багге фирма выделила опытного инженера доктора Зиберта. Но уже в конце августа Берлин стал объектом мощных бомбовых ударов. Власти, опасаясь повторения Гамбовской катастрофы, приказали эвакуировать из столицы наиболее важные учреждения. Остаток августа и сентябрь Багге пришлось заниматься эвакуацией из Берлина примерно третьей, всего физического института, который переезжал в Южную Германию, в Хейсинген. Институт в далеме опустел. Правда, Гайзенберг остался, он не мог уехать. Ему необходимо было оборудование высоковольтного ускорителя частиц. Не уезжал и Боте. Они с Гайзенбергом готовили эксперименты с большим реактором, собираемым в бункере. Оставались также Багге и Вирц хотя их лаборатории уже вывезли, и им приходилось совершать частые и утомительные поездки почти через всю Германию. Эти поездки были не только утомительны, но отнимали массу времени и задерживали работы. Однако прежние обстоятельства, сильно осложнявшие деятельность немецких атомщиков, продолжали оказывать свое влияние. Одним из самых явных была нетерпимость и вражда, между наиболее видными учеными. Особенно ясно, она проявилась в середине октября на трехдневной секретной конференции, созванной ЭЗАУ в Национальном бюро стандартов. Весьма показательно, что из 44 ведущих ученых, зачитавших доклады, ни один не принадлежал к окружению Гайзенберга, хотя директора других институтов Кайзера Вильгельма Ган, Бот и Раевской выступили на конференции. В дневнике доктора Багге о конференции сказано очень коротко. Зачитывал перед приглашенными членами Большого атомного клуба доклад о повышении концентрации легкого изотопа серебра методом шлюзования изотопов. Присутствовали Эзао, Витцель, представитель Шпейера и другие. В правлении Бюро Стандарт. Пожалуй, самыми важными оказались первые два доклада. В одном Фюнфер и Ботте сообщали об экспериментах с небольшим урановым реактором с тяжелой водой, в ходе которых они по определенной системе меняли расстояние между слоями. А профессора Позе и Рехсер из группы, некогда находившейся в ведении военного министерства, зачитали доклад на тему «Эксперименты – с различными геометрическими конфигурациями окиси урана и парафина. Эксперименты Шюнфера и Бота в Гейдельберге позволили установить эмпирическое правило, согласно которому вес урана и вес тяжелой воды в котле должны быть примерно равны. Они также определили, что при использовании урановых пластин толщиной в сантиметр наивыгоднейшая толщина разделяющего слоя тяжелой воды должна равняться примерно 20 сантиметрам. Позы и Рексер не располагали металлическим ураном и тяжелой водой, и потому ставили свои опыты с окисью урана и парафином. Они задались целью окончательно подтвердить выгодность применения кубических урановых элементов. В серии сравнительно несложных экспериментов, выполненных в лабораториях ЭЗАУ, Они с несомненностью доказали преимущество кубической конфигурации урановых элементов. Кубическая конфигурация превосходит стержневую, а стержневая лучше пластинчатой. Таков был смысл их сообщения на конференции. Упоминание о стержневой конфигурации в докладе Позы и Рексера было не случайным. Дело в том, что при кубической конфигурации Весьма усложняются проблемы теплопередач, а также возникают и некоторые другие трудности. В этом смысле стержневая конфигурация оказывалась более приемлемой. Пластинчатая же конфигурация во всем уступала первым двум, и не только с точки зрения работы реактора, но и с точки зрения трудностей изготовления самих пластин и их защиты от коррозии. В пользу применения пластин вообще не существовало разумных практик. Доводов. Единственным человеком, требовавшим применения пластин, оставался Гейзенберг. Нобелевский лауреат буквально огорошил Хартака, сказав ему, что настаивает на применении пластин во имя значительного упрощения теоретического анализа работы реактора. Но именно потому, что Гейзенберг не желал отказаться от пластин, его эксперименты все еще не могли начаться. Завод не справлялся с выпуском тяжелых урановых пластин. Эксперименты приходилось откладывать до той поры, когда будут созданы плавильные печи достаточной емкости, а Ауэр Гезершафт и некоторые лаборатории изучат возможные антикоррозионные покрытия для пластин. В лабораториях ЭЗАУ разработали способы алюминирования и электролитического лужения урана, но они помогли бы делу, если бы химическая чистота выпускаемого урана была более высокой. В ноябре Ауэр Гезершафт наконец нашла подходящий метод фосфатирования. Фосфатная пленка оказалась очень стойкой. Она не разрушалась даже при температуре 150 градусов и при давлении 5 атмосфер. Сплавление урана и прокатка пластин для... Большого Берлинского эксперимента начались только в конце 1943 года. Как уже говорилось, Позе и Рексер окончательно доказали преимущество кубической конфигурации урановых элементов. Они же и рекомендовали приступить к серийному выпуску урановых кубиков. Через несколько недель после их выступления на конференции Эзау и Дибнер отправились в правление ауэр Лично договариваться об изготовлении урановых кубиков, с тем, однако условием, чтобы не сократился выпуск урановых пластин. Фирма пошла им навстречу и приступила к постройке еще одной печи для удовлетворения нужд Дибнера и его группы в Готтове. Теперь перед Дибнером открылась реальная возможность приступить к проведению второго и третьего экспериментов, намеченных им сразу же после успешного эксперимента с тяжелым льдом. Второй эксперимент проводился специально для контроля и потому отличался от первого лишь тем, что вместо тяжелого льда в реакторе была тяжелая вода при нормальной температуре, а урановые кубики пришлось гирляндами подвешивать на проволоках из специального сплава. Алюминиевый цилиндрический контейнер, в котором в свое время собирали реактор на тяжелом льде, перевезли в Готтов и опустили его в специально подготовленную яму, которая была сделана в той же самой лаборатории, где обыкновенно и работала группа Дибнера. Чтобы сэкономить парафин, контейнер обшили деревянными рейками, а затем залили на глубину 160 см парафин. Неподалеку от дна контейнера сделали сферическую полость диаметром 102 сантиметра. В этой полости и должен был помещаться реактор. Получившийся парафиновый цилиндр подвесили на стальной плите, чтобы с ее помощью можно было его поднимать и таким образом открывать доступ к полости. Как уже говорилось, второй эксперимент был контрольным, и реактор по своим размерам не отличался от первого. Однако ради геометрической симметрии в нем использовалось не 108 кубиков, а 106. Это позволило так разместить в реакторе Урановые кубики, что расстояние между каждым кубиком и его двенадцатью соседями было одинаковым и равным 14,5 сантиметра. Кубики покрыли новым полистироловым лаком. Лак этот, как показали исследования профессора Хакселя, практически не поглощал нейтронов. Концы проволок, удерживающих гирлянды по 8 и 9 кубиков, пропустили через слой парафина и прикрепили к стальной плите. Конструкция реактора и решетки его урановых элементов была столь изящной и простой, что реактор собрали за один день. В нем содержалось 254 килограмма металлического урана и 4,3 тонны парафина, игравшего роль отражателя и защиты. Чтобы установить, насколько возрастет количество нейтронов, перед началом эксперимента в пустую еще полость ввели радиево-берилевый источник нейтронов, и измерили интенсивность нейтронного потока у поверхности. Наконец в котел ввели уран, залили 610 килограммов тяжелой воды и начали измерение интенсивности нейтронного потока. На эти измерения не потребовалось много времени. И когда они были окончены, лебедкой подняли крышку, извлекли из реактора уран, взяли для химического анализа несколько проб тяжелой воды начали подготовку к новому эксперименту. Как не торопилась Ауэр к сроку ей удалось изготовить только 185-сантиметровых кубиков, потому что основные усилия ей по-прежнему приходилось тратить на выполнение заказа Гейзенберга. Однако у Дибнера имелись еще и кубики собственного изготовления, склепанные из кусков пластин. Они, правда, были несколько легче литых, 2,2 вместо 2,4 килограмма, но с этим приходилось смириться. Общее количество урана в последнем эксперименте достигло 564 килограммов, а тяжелой воды 592 килограммов. И опять проводились измерения. А потом их обработали с учетом всех возможных ошибок и погрешностей. И тогда стало ясно, что с поверхности реактора вылетает нейтронов на 6% больше, чем вводится в реактор от радиего-берильевого источника нейтронов. Это увеличение, разумеется, было ничтожным по сравнению с необходимым для поддержания цепной реакции, но уже сам факт означал очень многое. Результаты обоих экспериментов оказались чрезвычайно благоприятными. Дибнер не замедлил сообщить, что они значительно превысили цифры, указываемые теорией. Окрыленной удачей, Дибнер сразу же начал планировать новый эксперимент с еще большим козлом, в котором предполагал применить оптимальные 6-сантиметровые кубики урана. Такой эксперимент позволил бы ему окончательно установить размеры тяжеловодного реактора, в котором наверняка возникнет цепная реакция. Еще в начале лета 1943 года немцы начали готовить планы уничтожения датских евреев. В конце сентября фюрер дал принципиальное согласие на захват и депортацию партии в 6 тысяч человек. По мнению немецкого губернатора в Дании, который он сообщил Рибентропу, имущество евреев не следовало сразу же забирать, Это позволило бы предупредить обвинение в том, что целью акции является конфискация имущества. Массовые аресты наметили провести в ночь на 1 октября 1943 года. Однако дня за три до этого один из сотрудников немецкого посольства в Дании по фамилии Дуквиц узнал о готовящемся преступлении и решил сорвать его. В частности, он постарался известить Нильса Бора, а нависшей над ним опасности. Более того, духвицу удалось навести немецкие патрульные суда на ложный след, и они несколько ночей патрулировали вместе довольно далеко расположенным от места переправы целой флотилии лодок с беженцами. На одной из перегруженных рыбачьих лодок бежал в нейтральную Швецию и Нильс Бор с семьей, и уже 6 октября бомбовом отсеке бомбардировщика Москито его перебросили в Великобританию. В Лондоне Бор узнал обо всех событиях в атомной физике с тех пор как в 1939 году в Принстоне он и доктор Уиллер впервые создали теорию деления урана. Ему пришлось беседовать с Перином и Уэлшем, а 12 октября состоялась первая из его многочисленных встреч с лордом Черуэлом. Но англичане не только сообщили много нового Бору, но и от него услышали такое, чего они еще не знали. Бор рассказал о визитах нескольких немецких ученых, в том числе Гайзенберга и Йенсена в 1941 году. Он уже тогда почувствовал насколько серьезно немецкие физики занимаются вопросами военного применения атомной энергии. Как мы знаем, англичане преувеличили сроки восстановления завода тяжелой воды в Эмарке. Осенью 1943 года поступили надежные сведения о возобновлении работы завода уже в апреле. Уступая весьма настойчивому давлению сотрудников Гровса, сэр Джон Дил, британский представитель в Вашингтоне, сообщил генералу-маршалу о более реалистической оценке последствий диверсии в Эмурке. Это привело к решению вновь повторить диверсию. Однако оно не нашло поддержки у военных. Но Грофс не унимался, он продолжал нажимать на маршала, убеждая его добиться решения о бомбардировке гидростанции, Поскольку она относилась к разряду объектов точного бомбометания, начальники штабов объединенного командования – возложили задачу на американское 8 воздушное соединение, базировавшееся в Британии. Налет совершали бомбардировщики летающие крепости с 3-й воздушной дивизии. 16 ноября, перегруженные дополнительным горючим, машины поднялись в воздух. Летчикам было приказано сбросить бомбу на цель точно между 11.30 и 12 часами дня, когда наступает время обеденного перерыва и большинство рабочих покидают станцию. К Вемарку на высоте 4 с лишним тысяч метров над Северным морем приближались одновременно несколько групп самолетов. Группой номер 100 командовал майор Беннет. Полет проходил исключительно благополучно, к тому же группе не встретилось ни единого вражеского истребителя, и, подлетая к побережью Норвегии, группа опередила полетный график на 15 минут. По приказу Беннета Группа повернула назад и кружила над морем в течение 15 минут. Однако, когда она снова подлетела к Норвегии, противовоздушная оборона немцев уже подготовилась. Бомбардировщиков встретил плотный точный зенитный огонь. Загорелась одна машина, затем с горящим двигателем отвернула в сторону вторая, и 10 человек команды выбросились с парашютами в море. А когда группа номер 100 стала заходить на цель, Она слишком сблизилась с опередившей ее группой номер 95 и попала в сопутную струю воздуха, оставшуюся от винтов самолетов предыдущей группы. Последняя, появившись над целью несколько раньше, не смогла произвести бомбометание. Земля оказалась закрытой облаками. Зато группе номер 100 удалось увидеть цель, и почти точно в 11.30 на Веморг упали первые бомбы. Бомбардировка длилась ровно 33 минуты. За это время 140 летающих крепостей сбросили на станцию свой груз. А точно в полдень еще полтора десятка крепостей нанесли удар по Рюкану. Всего на Веморг сбросили более 700-500 фунтовых бомб, а на Рюкан более 100-250 фунтовых бомб. Дымовые генераторы которые установили вокруг станции сразу же после диверсии, дали нужный эффект. Бомбометание оказалось неприцельным и рассеянным, и лишь очень немногие бомбы попали в жизненно важные установки. Три бомбы угодили в трубопровод станции, две в водяные затворы наверху, но автоматические задвижки сработали и предотвратили катастрофическое наводнение. В подвесной мост было прямое попадание, Но в куда более крупные объекты попало немного бомб. В станцию всего лишь четыре, а в здание электролизного завода две. Сам же завод тяжелой воды, размещенный в цокольном этаже здания, и вовсе не пострадал. Тем не менее, бомбардировка эта решила основную задачу. Правда, она стоила жизни 22 норвежцам. Немецким ученым нетрудно было понять причины налета. ЭЗАУ сообщил в аппарат Геринга, что налет был совершен исключительно с целью вывести из строя завод тяжелой воды. И действительно, даже не получив ни единого повреждения, завод не мог работать без электроэнергии. Правда, в его электролизерах сохранилось довольно значительное количество воды. Беркей, специально командированный в Эмарк после бомбардировки, По возвращению в Берлин, доложил о полной невозможности возобновить производство в Эморке. Настало время, как и предсказывал в мае Эзау, эвакуировать производство тяжелой воды и возобновить его в условиях относительной безопасности в самой Германии. Бомбардировка принесла англичанам и американцам сюрприз. Прекращение работ на втором заводе тяжелой воды в Захаеме. Здесь еще не было получено ни грамма готового продукта, и самая высокая концентрация тяжелой воды не превышала 70%. Но с конца 1943 года завод в Захаиме должен был ежемесячно давать по 50 килограммов. Через три дня после налета на Веморг ЭЗАО известил имперский исследовательский совет о выделении 800 тысяч марок на сооружение завода тяжелой воды в Германии. Он должен был заменить заводы норвежской гидроэлектрической компании. Известия о полном демонтаже оборудования Вемерского завода и о вывозе его в Германию получили в штабе специальных операций в последний день ноября. Его передал радист Эйнар Скиннерланд, Сэр Джон Андерсон и руководитель тюб Эллойс незамедлительно изучили возможные последствия этого шага. Поскольку в Германии отсутствовали сколько-нибудь мощные гидроэнергетические ресурсы и источники дешевой электроэнергии, сам по себе вывод с завода не представлял особой опасности. Но зато получение остатков тяжелой воды из Норвегии могло привести к серьезным последствиям. Штаб специальных операций отправил в Скиннерланду приказ немедленно сообщать любые сведения касающиеся дальнейших действий немцев. Надо сказать, что норвежское правительство в изгнании потрясло и возмутило известие о налете американских бомбардировщиков на Юкан, тем более, что американцы предварительно не проконсультировались с ним. О бомбардировке ничего не было заранее известно и в штабе специальных операций.